Глава четвертая. Вера. Нашей службой внешней разведки были вскрыты планы элит США развернуть полномасштабную войну против нашей страны. Попытка вторгнуться в Калининград, что произошла сразу же после СМС от Бога, только подтверждает эти данные. Также разведка сумела установить факты тесного сотрудничества правительства США с темными богами и широкой разветвленной сети их агентов на территории нашей страны. Для упрощения выявления агентов противника президент России Владимир Путин установил рабочие контакты со светлыми богами славянского пантеона. С их помощью была проведена операция «Засветка», больше известная теперь как «СМС от Бога». Теперь каждый гражданин сможет увидеть, является ли кто-то агентом темного бога или нет. Также президент уточняет, что принадлежность к темной фракции еще не делает человека автоматически преступником и советует гражданам воздержаться от самосуда, а в случае нарушения их прав и свобод, как и прежде, обращаться в полицию. Я сидел в гостиной особняка и пялился в телевизор. Мы приехали к Дажьевым 10 минут назад, после чего Света тут же отправилась решать вопрос с гостями и их размещением. Я же захотел побыть один. Все равно сейчас Жозе занят и на мои вопросы отвечать не будет, а тут еще и официальное заявление от правительства подоспело насчет сложившейся ситуации. То, о чем будет знать население страны, что решили озвучить для всех, полезно знать и мне, чтобы понимать, что думают обычные люди». Катаклизмы, прокатившиеся по планете, являются ответными действиями темных богов. Попыткой сорвать создание инструмента по их выявлению, а если не получится, дискредитировать наши действия. Как мы видим, сорвать операцию у них не вышло, и они пошли по второму пути. Я только головой покачал. Как заливают-то. Все стрелки от себя отводят. Это не мы, это они плохие. Классика. Я переключил канал и охренел. Жду вас в своих храмах. Если вы не получили дар Бога, то это легко исправить, обратившись ко мне. На экране красивая остатная женщина с мудрым взглядом, что, казалось, проникал в самую суть, и в старинном наряде агитировала стать ее последователями. Внизу экрана висела поясняющая надпись для тех, кто пропустил ее представление. Богиня Макаш то самое что является главой старославянского пантеона и чье имя можно прочитать у всех последователей местных богов, в том числе и у меня. Полистав еще каналы, наткнулся на видео того, как проводилась операция, а на самом деле ритуал, и эта макаш там присутствовала. Мои вопросы к Дажьевым дополнились еще одним, насколько они зависимы от этой макаши Наконец, в гостиную стали собираться остальные члены рода, закончившие свои дела. Первыми зашли Доброслава с Ритой-защитницей. «Здорово!» – махнув мне рукой, плюхнулась пацанка в свободное кресло. «Слышал, тебя отец послал. Ну, сочувствую». Рита, Олегу может быть неприятно вспоминать этот момент. Сукаризной покачала головой Доброслава, но скорее для вида. Судя по любопытным глазкам, что обстреливали меня в ожидании моей реакции, ей было интересно, что же у нас произошло. Я решил промолчать и продолжил показательно листать каналы. «Есть что интересное?» – сменила Рита тему. «На фоне того, что происходит на улице?» «Нет, скучная рутина». «Ха, шутишь, значит, не все потеряно». Улыбнулась от уха до уха пацанка. «Лучше скажи, что вам известно о том, что произошло?» Решил я начать удовлетворять свой информационный голод. Папа говорил, что из-за приближающейся мировой войны пробуждение безымянного было неизбежным. «Слышал, знаю, перебил я девушку». «Ну вот, вроде боги и придумали, как решить его проблему, раз и навсегда, да еще с прибылью для себя», – пожала на плечами. «Детали не знаю, но в общих чертах нашли того, кто может управлять безымянным, убедили его в том, чтобы безымянно решил покончить самоубийством через самопожертвование, и тот при призыве отдал ему такой приказ. Все гениальное просто». «Чему же раньше такое не провернули? Не поверил я в простоту схемы. Игру какую-то еще приплели». «Я ж говорю», – дернула плечиком Доброслава. «Детали мне неизвестны. Раз сделали так, значит, по-другому не получилось бы. А почему раньше не провернули?» «Ты слышал поговорку «Не будилиха, пока она тихо? «Слышал», – кивнул я. «Тупо боялись, значит. А как приперло, так и зашевелились». Как обычно у нас и бывает. В этот момент в гостиную вошли остальные Дажьевы. Мирослава с Лином, Света, жазая с девочкой, что стало его новым то ли духом, то ли медиумом. Вроде ее Лерой зовут, как дочку Антона. Последним зашел дед со своей неизменной трубкой в зубах. Ну, раз все в сборе... А где Рита? Сплошился я. Она не Дажьева. Покачал головой дед. Так и я тоже. Э, защитник моей внучки. Можно сказать, почти часть ее. А значит, и всех нас. Эта связь... Сохраняется даже после становления ходоком. Здесь же сейчас будет семейный совет, и чужим на нем не место. Снова. То, когда я хотел стать полноценным парнем света и ее мать воспротивилась. Потом-то больше ничего против не высказывала. Но, как говорится, осадочек остался. Еще вспомнилась их реакция, когда я только очутился в особняке и хотел вернуться к Рите и родителям. Они тогда очень удивились моему желанию. «Для них все было очевидно. С момента появления связи между мной и Светой я полностью должен расстаться с прошлой жизнью. Вот и сейчас мне на это чуть ли не носом тыкают. На меня это не устраивает. Если бы не мое желание узнать, что же все-таки творится вокруг, я бы сейчас просто встал и ушел, показательно хлопнув дверью». Просверлив меня тяжелым взглядом и не дождавшись никакой реакции, дед продолжил. «Итак...» Теперь можно не оглядываться на угрозу пробуждения Безымянного и действовать открыто. К тому же мировые катаклизмы сыграли нам на руку, и вторжение темных Америки временно откладывается. Это дает нам шанс навести в стране свой порядок и набрать сил. Но для этого нужны последователи, много последователей, причем желательно светлых. Хотим мы того или нет, но даже наши темные теперь для нас являются врагами и конкурентами за людской ресурс. «Поэтому первая задача — открыть как можно больше храмов нашего предка и начать наглядную агитацию в них. Лин, Рита, Олег, обвел он нас взглядом. Вы должны в ближайшее время посетить как можно больше городов и открыть в них храмы Дождьбога. Особенно ты, Олег, как уже широко известный обычным людям дух. За тобой уже некая репутация сложилась. Что еще лучше для нас положительное, тебе будет прочь всего». Я внутренне поморщился. Опять работать народ, который не учитывает мои желания? Ну, слуг ничего не сказал, а лишь кивнул. Пока не время. Пускай они не хотят заниматься охраной моих родителей, обращусь тогда к порученцу президента. Уж правительство, как никто другой, заинтересовано в налаживании связей с потусторонним миром. Особенно, как мне кажется, сейчас, когда боги и рода медиумов начнут чихать на это самое правительство с высокой колокольни, не ограничивая себя в средствах. Но чтобы связаться с ним, мне нужно для начала выйти отсюда и получить хотя бы свободу перемещения. «Жозе, Мирослава, на вас работа с медиа и привлечением местных политиков и бизнесменов на нашу сторону. Они должны видеть в нас свою возможность хорошей жизни в изменившемся мире и в первую очередь ориентироваться на нас, а уж потом на кого-то из Москвы». «Вот о чем я и подумал. Света, ты работаешь со свободными медиумами, «Такими, как Нурина, Селезнев, Аверкина и вновь появляющимися. Можешь даже школу специальную создать для их обучения. Опыт у тебя есть. Натаскивать их будешь в рамках нашего города. Заодно и репутацию нашу здесь укрепишь». «А что делать с представителями других богов? Тут же деловито уточнила Света. «Отправляй их ко мне, если это светлые. Темных можешь на месте давить, если сил хватит». Пыхнул дымом дед, и из его уст это прозвучало зловеще. «Вопросы есть?» Я тут же, как прилежный ученик, поднял руку. «Говори, что мне конкретно говорить о том, что произошло?» «А ты разве не слушал официальную версию?» Кивнул на все еще работающий телевизор дед. «Это версия от властей. А какая наша?» «Такая же», усмехнулся дед. «Пока она нам на руку. Если вопросов больше нет, то за работу. Сейчас, пока люди ошеломлены, проще всего набрать первую паству. Вперед!» Из гостиной я пошел не на террасу и в сад, что было бы логично, где мне еще взять яблок для перехода, а в холл. Перед тем, как уйти, я хотел пообщаться с сестрой, но чтобы найти ее, пришлось спросить у Светы, где разместили гостей. Та просто предложила идти за ней, так как собиралась как раз идти к Ритке. — Свет, ты можешь помочь мне с родителями? — спросил я ее, пока мы поднимались наверх. — Кажется, Ритку разместили в комнате у девушки. Просто, насколько помню, комнат в особняке у Дажьевых не так чтобы много, и все они уже заняты. — Что именно ты от меня хочешь? — Твой отец ясно дал понять, что не пойдет к нам, а уговорить его у меня вряд ли получится. — У вас же есть помощники среди полиции. Может, хоть кого-то из них можно отправить к ним для защиты? — Олег, они меня вряд ли послушают вздохнула Света. «Я всегда работала с ними от имени рода и прикрываться им для личных целей, даже ради помощи тебе. Не хочу. Дед за это по головке не погладит. Но их могут убить». Я еле сдержался, чтобы не воскликнуть на весь этаж, и получилось шипенье сквозь зубы. «Это мои родители, понимаешь?» «Понимаю. Но идти против своей семьи я не могу». Покачала она головой. Сейчас каждый человек будет на счету. И у этих помощников ведь тоже есть свои семьи, которые они захотят защитить. Извини, Олег, но и вряд ли я смогу тебе помочь в этом». Чувство, что меня предали, накатило, заставив остановиться посреди коридора. свет это заметила, повернулась и взяла мои руки в свои, заглянув мне в глаза. «Олег, я и рада бы тебе помочь, но не могу». Дедушка прав. Сейчас каждая минута на счету. Если мы не начнем выполнять его указания, то погибнуть могут сотни, тысячи людей. Хаос на улицах только усилится, что только приблизит их гибель, в том числе и твоих родителей. Наведение порядка и наращивание наших сил – вот залог их выживания. Так мы хотя бы сможем контролировать свой город и их просто побояться убивать, зная, что расплата будет неминуема. Я промолчал. «Света может говорить что угодно, но она не на моем месте. Ее-то родители в безопасности. Тогда я просто кивнул, чтобы она успокоилась, и мы продолжили движение». Ритка действительно оказалась в комнате Светы. «Ну что, какие наши планы?» – подскочила она с кровати. Прежде чем Света начала их озвучивать, я отозвал сестренку в сторону на разговор и высказал свои опасения насчет мамы с папой. «Я понимаю, что в последние пару месяцев не был с ними». Но сейчас, когда могу больше не скрываться, хотел бы снова помогать им. Да и раньше было спокойнее, и можно было не опасаться получить пулю на улице от случайного прохожего. — Понимаю, — грустно кивнула Ритка. — Я и сама за них переживаю. Но надеюсь, что если наведем порядок в городе, то будет как раньше, как было до сегодняшнего дня. Позиция сестры мне стала понятна. В чем-то она, наверное, права. Она не света и переживает за них не меньше меня, так что, пожалуй, стоит довериться Дажьевам. Может, и зря я себя накручиваю и думаю о них плохо. Хотя могли бы и помочь своему духу-защитнику всего-то одного на пару человек отправить к одной квартире для охраны. Ладно, хорошо, я тогда пойду. Кивнул я и, наконец, двинулся к Яблоневому саду. Начать я решил с Иркутска. Было просто ощущение незаконченного дела. Своих учеников я официально в свободное плавание не отправил, вот и хотел, хотя бы на словах это сделать, заодно и задание даже их выполнить. Все равно те уже доросли до самостоятельной работы. Когда я оказался рядом со знакомым стадионом Динамо, то мне сразу же пришлось уворачиваться от луча темной энергии. Позади раздался хрип, и, обернувшись, я увидел своего ученика, Артема. Атака, от которой я увернулся, попала ему в грудь. И стало смертельной, парень прямо на моих глазах начал распадаться, а высвободившаяся энергия тут же уносилась мимо меня, к его противнику. «Еще один!» — раздался довольный, чуть скрипотцой голос. «Еще и ступенькой к силе станет!» Я повернулся к его обладателю, им оказался темный, что произвел атаку. Имя Юрий Кондратьев, класс медиум подчиняющий, фракция Темная, пантеон Старославянский, глава Макаш, Бог Покровитель, Чернобог, уровень развития, ходок, умение, луч тьмы, тиски смерти. До следующей эволюции осталось уничтожить 68 противников равного уровня. Текущее задание показать силу Чернобога и основать храм в его честь. Темный был в активированной форме, все еще человекоподобный, он был трех метров ростом, с увеличенной челюстью и двойным рядом акульих зубов. Видимо, именно из-за этого его голос, когда он говорил, приобретал хрипящие нотки и лязганье. Долго рассматривать его у меня не получилось, в каждой ладони темного сформировались сгустки тьмы, что тут же выстрелили в мою сторону уже знакомыми лучами негатива распластавшись по земле я сам правил активацию тело тут же окутала броня дав чувство уверенности и сосредоточенности в паре десятков метров стояли люди окруженные цепочкой темных что не давали им разбежаться в руках у помощников моего противника был огнестрел но пока вход его не пускали все это я отметил краем сознания снова уворачиваясь от новых лучей тьмы и кидая в ответ серпы света что сорвались с лезвией на моей правой руке но и темно не стоял на месте, ловко увернувшись от атаки и пойдя на сближение. Молниеносно, скастовав три глифа атаки, я попытался отрезать врагу ноги, но лишь заставил того споткнуться. Пусть сейчас он был в энергетической форме, но она, видно, была поверх тела, которая срезала большую часть моей силы, да и селенок враг набрал немало. И когда только успел... Я подскочил к врагу и занес правую руку с выдвинутыми лезвиями, чтобы пронзить голову темному, когда тот лежа на асфальте схватил мою ногу. «Попался!» Оскалился он, и затем мое тело сдавило двумя брусками его концентрированной тьмы. Броня заскрипела, проминаясь под вражеской атакой. Похоже, это были те самые тиски смерти, что я прочитал в «Статусе темного». Я не мог сдвинуться с места, а противник, продолжая касаться моей ноги, неспешно поднимался и упивался своим превосходством. Ну уж нет, так не пойдет. Сформировав глиф принадлежности, я направил его на атаку врага, вложив мысль и намерение владеть ей. Моя энергия стала по капле вливаться в чужую атаку, заменяя тьму моим светом. Глаза темного расширились в удивлении. «Невозможно!» — пробормотал он еле слышно и добавил энергии. «Бесполезно. С каждой секундой под влиянием моего глифа темный все быстрее терял контроль над своими тисками, а та энергия, что он добавлял в атаку, желая пересилить меня, еще быстрее меняла окрас. Это своеобразное перетягивание каната — Длилось чуть больше минуты, после чего я, наконец, полностью сумел выдавить из тисков тьму, и атака рассеялась. Попытка темного создать свой луч тоже провалилась. Мой глиф продолжал работать и тут же менял принадлежность, вышедшей из темного энергии, на мою. Почувствовав свободу, я все же сделал то, что и намеревался. Вонзил в голову до конца не поднявшегося темного своей лезвия. Тот был слишком ошарашен, лишившись возможности управлять своей силой и вне пределов своего тела и не сумел увернуться от удара. До следующей эволюции осталось уничтожить 26 противников равного уровня. Сменилась строчка в моем статусе, пока темный стаял легкой дымкой, оставляя на месте своей смерти вернувшиеся к обычным параметрам тела. Я развернулся в сторону толпящихся людей и посмотрел на цепочку помощников темного, что смотрели на меня со страхом. Но оружие они навели не на меня, а все так же держали на прицеле обычных горожан, не способных к сопротивлению. «Смотри, это защитник! Воин света! Точно он! Ух, теперь-то им конец! Воин их точно порвет!» Послышался легкий гул голосов от них. «Не подходи, а то мы их расстреляем!» — крикнул один из помощников темного, плотнее прижав калаш к плечу. Я быстро пробежался взглядом по их статусам. Все тоже из темной фракции и все не выше уровня обычного инициированного. Я не стал вскидывать руки, чтобы не спровоцировать их. Мне это было и не нужно. Сосредоточившись, я представил восемь глифов атаки по одному на каждого противника. Мих и восемь безголовых тел упало на землю. да Разорвал вопль радости наступившая после смерти темных пятисекундное безмолвие. «Он их сделал!» «Он спас нас!» «Спасибо!» — склип худенькой женщины, прижавшей руки к своему лицу, по щекам которой покатились слезы. «Молиться на тебя теперь буду!» — по привычке крестясь, забормотал дедуля в потрепанном пиджаке и таких же штанах. Все спасенные так или иначе выплескивали накопившийся страх. Кто в слезах, кто прыгал от радости, а кто-то просто облегченно сел прямо на землю и, достав телефон, уже звонил родным. От зрелища меня отвлекли появившиеся перед глазами строчки. Внимание! Зафиксирован новый показатель. Вера!